Снова придя в себя, он обнаружил, что лежит в постели Лауры Риши. Ее реликвии, одежда и волосы были убраны. На ночном столике горела свеча. Из притворенного окна доносился далекий шум ликующего города. Антуан Риши сидел на скамеечке у его постели, И бодрствовал. Он держал руку Гринуя в своей и грел ее. Прежде чем открыть глаза, Гринуй прозондировал атмосферу. Внутри него было тихо. Ничто больше не бурлило и не давило. Снова в его душе царила привычная холодная ночь, которая была нужна ему для того, чтобы сделать его сознание — ледяным и ясным, и направить его вовне. Там он услышал запах своих духов. Они изменились. Пики немного сгладились, так что сердцевина аромата, запах лауры реши, засверкала еще великолепнее, мягким, темным, мерцающим огнем. Он чувствовал себя уверенно, Он знал, что еще несколько часов будет неприкосновенным, и открыл глаза. Реши не сводил с него глаз. В его взгляде были бесконечная доброта, нежность, умиление и глуповатая глубина влюбленного. Он улыбнулся, крепче сжал руку Гринуя и сказал, «Теперь все будет хорошо. Магистрат отменил приговор». Все свидетели отказались от показаний. «Ты свободен, ты можешь делать, что хочешь, но я хочу, чтобы ты остался у меня. Я потерял дочь, я хочу усыновить тебя. Ты так похож на нее, ты так же красив, как она. Твои волосы, твои губы, твоя рука. Я все время держал тебя за руку, у тебя такая же рука, как у нее. А когда я смотрю в твои глаза, мне кажется, что она смотрит на меня».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 потом закрыл глаза. Некоторое время он подождал, успокаивая и углубляя свое дыхание, как это делают спящие. Он ощущал любящий взгляд Реши на своем лице. Один раз он почувствовал, что Реши наклонился над ним, чтобы еще раз поцеловать, но не решился, боясь разбудить его. Наконец, задув свечу, реши на цыпочках — выскользнул из спальни. Гринуй оставался лежать пока в доме, и в городе не затих шум. Когда он поднялся, уже светало. Он оделся и, тихо пройдя через прихожую, спустился с лестницы и через гостиную вышел на террасу. Отсюда можно было заглянуть за городскую стену и увидеть чашу Градской долины в ясную погоду, до самого моря.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 Вся площадь и склоны холмов напоминали огромный бивуак разложившегося войска. Тысячами лежали опьяневшие, обессилившие от излишеств ночной оргии тела. Некоторые были голы, некоторые полуобнажены и полуприкрыты одеждой, под которую они забрались, как под кусок одеяла. Воняло кислым вином, самогоном, потом и мочой, детским поносом, И пригорелым мясом. Тут и там еще чадили остатки костров, Вокруг которых еще недавно жрали, Пили и танцевали люди. Там и сям из тысячекратного храпа Вдруг вырывалось чье-то бормотание Или хохот. Возможно, кое-кто еще бодрствовал И заглушал последние вспышки сознания, Но никто не заметил грянуя, Который перешагивал через распростертые тела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 Жирная и желтое, и жгуче жаркая его давно уже и след простыл. Жители Грасса проснулись в ужасном похмелье. Даже те, кто не пил, чувствовали свинцовую тяжесть в голове, резей в желудке, тошноту и дурноту. На площади средь белого дня, при всем честном народе,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 Город и так уже забыл о нем, настолько, что приезжие, попавшие в город в следующие дни и, между прочим, осведомлявшиеся о пресловутом градском убийце девушек, не находили ни одного разумного человека, который смог бы поведать об этом. Только несколько дурачков из богодельни, всем известные сумасшедшие, несли какую-то чушь о большом празднике на площади Дюкур, из-за которого им пришлось освободить свои комнаты.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 Вскоре наступил май. Начался сбор роз.